Глава сороковая Разноцветные дирижабли заполняют голубое небо над прилегающих к дворцу территорий, трепещут на ветру флаги с родовыми гербами, в свете утреннего солнца сверкают натянутые тросы и металлические украшения пассажирских гондол. Огромные баллоны щерятся нарисованными клыками. Рассекают потоки воздуха, начищенными до блеска стабилизаторами. Слаженный подлет громадин громаден напоминает атаку, а шелест ветра в кустах — нарастающий рык. Слишком сильно. Мое сердце колотится все чаще. Клыки, когти чешуя норовят вырваться, хотя агрессию ментально я не улавливаю, только волнение и ожидание. Просто вид подлетающих оскаленных пастей пусть даже нарисованных, пробуждают драконьи инстинкты. Этот инстинкт опасности помогает не думать, ни о полном провале моего плана отводить и Лора своей холодностью, не о том, что целых полчаса я не могла успокоиться. Меня то трясло, то снова накатывали слезы. Желание забиться в гардеробную и укутаться мехом накатывало темной удушающей волной, но не хватало смелости выйти. Я была парализована чувствами, могла только просить оставить меня в покое. Не решалась телепортироваться, покинуть условно безопасное место. Это было страшно. А Элор? Элор стучал в дверь, скребся когтями, встревоженно просил выйти, спрашивал, не нужна ли его помощь. Спасибо, помог. И вроде понимаю, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, удовольствие получила можно сказать, использовала Лора для собственного удовольствия. Но до сих пор стоит вспомнить, и внутри все трясется, дрожит, странно вибрирует, тело зудит от желания убежать, желание мчаться прочь полыхает в мышцах. Это ощущения с Элором оказались слишком неожиданными и не входили в мои планы. Непонятно, что с этим теперь делать. Точнее, понятно, что для движения в прежнем направлении чтобы не оказаться в брачном месте раньше времени и не сгореть со стыда за истерику. Нужно повернуть все так, будто я не против получать удовольствие, просто, просто, просто ужасно не хочется, тоже до дрожи, отвечать на вопросы Лора, которым он встретил меня при выходе из ванной. «Это первый раз у тебя было?» «Даже не вопрос». Интонации были слишком уверенными, словно и ложь спросил из вежливости или как повод развить тему. Взгляд при этом был таким сочувствующим, и это тоже бесит. И пугает то, что моя ярость, какая-то пустая, не такая жгучая, как прежде, словно в момент разрядки часть ее топлива сгорела, и теперь гневу не хватает температуры. Вроде радоваться надо, что эмоции снизили градус, Но это не моя заслуга, это не я проявила волю, не я справилась с чувствами, как положено менталисту. А. А. Не скрипи зубами, иначе решат, что мы их съесть хотим. Илор обхватывает меня за талию. Благодаря связи с защитными чарами я ощущаю, как дирижабли начинают пересекать первую линию обороны дворца. Пальцы Илора напрягаются. Наверняка его инстинкты тоже требуют остановить этот налет, готовиться к атаке, но он лишь крепче прижимает меня к себе. Я стараюсь не дышать, чтобы не уловить его запах. К сожалению, все подолы платьев из-за просьбы об удобстве недостаточно широки, чтобы держать Лора на расстоянии, поэтому горячая рука прочно, по-хозяйски, обосновывается на талии а потом нагло скользит вверх к открытой спине. Осторожные, жгучие прикосновения пальцев напоминают о том, как лор изучал меня. Ничего особенного. Это просто опыт, ничего особенного. Сердито, поверхностно сердито, напоминаю себе. На самом деле мне неловко, просто неловко. И желание Элора поговорить о случившемся, он тогда на пороге ванной поймал меня за руку, Пытался поймать взгляд, гладил ладонь. «Ты хочешь это обсудить? Давай поговорим!» Неловкость столько усиливает. Хотя, ну что, я не знаю об интимной жизни существ. Я заглядывала в чужие сознания еще в родном замке, ловила ощущения и воспоминания Халена о его похождениях. Сколько я всего в борделе видела, и Дорион. А с Лором это словно первый раз, словно по оголенным нервам. Я не хотела, не хочу и не собираюсь всерьез с ним это все обсуждать. И когда он держал меня за руку и ловил взгляд, руки Лора обжигали. Это прикосновение кожей к коже будило миражи чувственных ощущений. Делало меня настолько уязвимой и слабой, что самой жутко. Мне срочно нужно было успокоиться, а для этого надо оказаться подальше от Лора не попадать под прицел его пытливого взгляда, не попадаться под трепетные касания его рук. И я видела только один способ отправить его прочь — ревность. «Хватит об этом», — отчеканила я. Доставил удовольствие, показал себя мастером, «и хватит об этом, у нас много дел. Если тебе нечем заняться, прими Дарлина или мне самой сходить с ним пообщаться». Пылыхнуло жестким запахом раскаленного металла, Поджав губы и лор мгновения прожигал меня взглядом, а потом все же выдавил. Хорошо! и направился к двери. Внешне, надеюсь, я в этот момент была холодна и собрана, но внутри, внутри был полный сумбур. Меня лишили контроля над собственным телом. Еще и жаждущий чудит. Он еще, когда я в ванной комнате тряслась, выдал. Ты она, судя по всему, даже не вспоминала, а мы. «Мы попыли и грязи к тебе добирались, даже в бордель ни разу, ни одного целого раза не завернули, чуть-чуть не считается. А ты тут без нас развлекалась, не буду с тобой разговаривать. И не ищи нас, я обиделся». Да я рада не выслушивать от него о постельных делах. Я почти обрадовалась этому заявлению, хотя оружие сейчас нужно. Поэтому я его с многоликой все же искала. Пока проверяла, как дворец подготовили к заезду людей, Все осматривала очень пристально, заглядывала в каждый укромный уголок, на чердак, осмотрела дворец снаружи, но ни жаждущего, ни многоликую, ни их следов не нашла. И Лор, когда общался с Линороном и его безумной командой, тоже, судя по всему, с моим оружием не встречался. Ну и ладно, сейчас не до обиженных, в числе которых, похоже, и многоликое. Мне бы со своими эмоциями справиться, разобраться. Ведь не может же полученное удовольствие все изменить. Не может. Я это чувствую. Но какие-то изменения есть. Непонятные, странные, незапланированные. И это лишает топоры, сводит с ума. Я почти задыхаюсь. Так хочу. Невыносимо хочу снова стать реэль Сирен. Такой, какой я была 16 лет назад. Сдержанный, управляющий своими чувствами, расчетливый. Уверенный в собственных силах, правилах, будущем под крылом главы рода, а потом, щитом мужа, хочу назад, снова быть собой, сильной версией себя. Но я здесь, слаба, как никогда прежде. Горячие пальцы Лора скользят по моей спине, аромат корицы снова кружит голову, а в мой дворец летят толпы людей, с которыми надо как-то уживаться в головах которых, возможно, есть важная для меня информация, а может и нет, и которых, вероятно, хотят убить. Дирижабли одно за другой преодолевают линии защиты, первые якоря вгрызаются в землю газонов, ломая красоту ровных поверхностей. «Пора принимать подданных под крыло, моя королева», напоминает Илор. С зафиксированных дирижаблей с визгом снастей начинают опускаться пассажирские люльки. Столько всего изменилось за прошедшие годы, но мне кажется, что, несмотря на всю проделанную работу, я же далека от осуществления своей мести, как была далека 15 лет назад, когда пришла проситься на службу к Элору. «Если бы я знала, к чему приведет этот шаг...» «Не хочешь, можем все переиграть прямо сейчас, поменять план». Илор смотрит на меня. Горячие пальцы в трепетной ласке очерчивают лопатку, успокаивая готовые вырваться чешуйки и когти. Зная я пятнадцать лет назад, к чему приведет мое решение, я не знаю, что бы я сделала.